Глава 24. Рудник Володкевичей. У дальних рубежей фронтира. Варя была уверена, что путешествия и учеба в Европе дали ей возможность повидать разные страны и людей. Сильных и интересных людей, элиту общества. Девушка общалась с высшими одаренными, бесами, кинетиками, ясновидящими, прыгунами и телепатами. С некоторыми бойцами устраивала дружеские спарринги или тренировалась в одних додзё. Но юный граф Володкевич разбил в дребезги её картину мира. Наследница Фурсовых ни в грош не ставила этого паренька. В детстве считала его слабаком. Чуть позже мрачным и замкнутым типом с наклонностями психопата. Теперь же она осознала что видит одного из самых мощных воинов империи, вряд ли. Этого просто не может быть. И тем не менее, вот он факт. Варя собственными глазами наблюдала за тем, как с помощью Володкевича наемники отбили нападение. Тварей было очень много. Все они прижимались к земле, но двигались быстро. Буквально скользили над степью. С высоты кальдеры эти создания казались очень маленькими, от силы с монету, и совершенно безобидными. Вот только безобидных монстров не бывает. Ростислав встал у самого края, широко развел руки и начал ими двигать, словно дирижер в концертном зале. Девушка чувствовала бурление силы. В нескольких десятках метров от ее наблюдательного пункта В воздухе начали сплетаться причудливые символы. Не знаки, как у кабалистов. Нечто совершенно чуждое. Линии светились, интенсивность свечения нарастала. Добавлялись новые штрихи. Сложный узор, такой даже не запомнишь. А потом воздух задрожал, и нечто незримое, но жуткое устремилось вниз. Варя почему-то пришла в голову мысль про воздушный пресс и этот пресс обрушился на скатов. С гулом, свистом и невообразимой мощью. Земля содрогнулась, а передовые силы противника буквально расплющила и раскидала во все стороны. Вколотила в степь. Вари увидела расходящуюся во все стороны ударную волну, словно круг на воде. Травы сминались, хищники отбрасывались прочь, врезаясь в своих сородичей и оглашая пространство истошными воплями. Варя никогда не видела ничего подобного. Монстры, которые ухитрились выжить, перегруппировались и вновь помчались на штурм рудника. В игру вступили крупнокалиберные пулеметы, но существа пропускали через себя пули и спокойно продолжали движение. В эти минуты Варе казалось, что хищники становятся абсолютно прозрачными. Символы в небе растаяли. Володкевич пошатнулся, но устоял на месте. Пару минут восстанавливал баланс, или что он там делал. Варя уж было подумала, что силы графа иссякли, но Ростислав снова ее удивил. Монстры внизу подверглись испытанию льдом. Я морозил тварей, а пулеметчики их расстреливали. Получился неплохой тандем. В меня потоком лилась энергия, и я с радостью осознал, что стою на пороге очередной трансформации. Если так пойдет дальше, конечно. А оно пойдет. Твари лезли и лезли. Я нанес этой орде мощный урон, применив вязь. Честно говоря, не думал, что получится». В этом мире я еще не работал с плетениями. Они требуют высокой концентрации. Да и с недоразвитой аурой за них лучше не браться. Вторая оболочка – это так, по краю. Но я справился. Вязь представляет собой сложносоставное заклинание, которое визуализируется, аккумулирует энергию мага, преобразует и выплескивает на врагов согласно заданным параметрам. Грубо говоря, я могу нанести массовый стихийный удар, отложив его во времени. Идея в том, чтобы не опустошить себя ударом по площади, а постепенно накачать вязь, используя непрерывную циркуляцию. В данном случае я обрушил на скатов воздушный пресс. Вот только к воротам потянулись новые особи. Я заметил, что некоторых тварей подхватывала незримыми руками и швыряла на стену кратера, расплющивая в хлам. Это происходило только с замороженными тварями, которым не достались разрывные пули. Значит, Варя решила помочь. Заморозка продолжилась, но часть монстров поняла, откуда ветер дует. Группа скатов остановила фанатичное желание прорваться в ворота, и, заложив широкую дугу, ломанулась к стене рудника. Рассыпавшись, группа избежала моего ледяного удара, хотя несколько скатов и попали в зону поражения. Выжившие приблизились к стене, изогнули свои плоские тела и понеслись вверх. Теперь я видел, что между извивающимися хищниками и неровной стеной есть небольшой зазор, около метра. «Они идут к нам!» — запаниковала Фурсова. Вижу. Ударить по зверям холодом я не мог без риска зацепить одну из пулеметных турелей. Существ было семь-восемь, и я понял, что придется вступить в рукопашную. И это плохо. Внизу продолжало твориться сумасшествие. Назад, приказал я Варе, и достал из ножен меч, одновременно выстраивая доспех и напитываясь силой. Первого ската я встретил огненным шаром, который мгновенно прожег дыру в зыбком теле. Тварь рухнула на тропу и обмякла, но следующая попыталась достать меня хвостом с жалом на конце. Взмах мечом с огненным уроном, и тварь истошно верещит, отдергивая обрубок. Бросив взгляд через плечо, я увидел ската, занесшего жало над тварей. Заморозил, девушка ударила монстра о камни, и тот развалился. Вблизи скаты оказались довольно тонкими, около полуметра толщиной, но широкими, до четырех-пяти метров в поперечнике, если считать без хвоста. Пасти оснащены рядами острых клыков, смахивающих на иглы. Одна из таких пастей попыталась оттяпать мне руку, но была наказана огненной вспышкой». Жало я на автомате срубил пламенеющим мечом и тут же развернулся к новому противнику. Еще две твари переползли через ограждение и бросились на меня. Первую я отшвырнул воздухом, вторую заморозил. Что интересно, покрываясь ледяной коркой, эти штуковины продолжали парить в воздухе. Варя добивала их своей кинетикой. Второго ската я испепелил шквалом огня. Плоский слизень отлично воспламенился и осыпался на камне жирным пеплом. Справа мелькнул изогнутый хвост, но его тут же срезало. В жух пролетел смертоносной птицей с заостренными костяными крыльями. И да, эти крылья были подсвечены голубым, так что мой питомец активно пользовался магией. Понемножку вору и у меня, как же без этого? Раненая тварь заверещала и тут же попала под удар моего меча. Дополнительный урон огнем позволял рассекать призрачную плоть без особых проблем. «Они прорываются через ворота!» — воскликнула Варя. Заморозив последнего врага, я подбежал к девушке и заглянул в пропасть. Внизу творилась жуть. Пулеметы смолкли из-за своей бесполезности, а два или три десятка выживших скатов просачивались сквозь створки. Получалось это у них медленно, но получалось. Бьорк, как я подозреваю, готовилась к отражению волны в тоннелях. Но нет, еще не время. Вязи хороши тем, что они легко модифицируются. Я добавил парочку хитрых плетений... Усилил все это эфиром и добился правильного эффекта. Воздушная стихия закрутилась смерчем, вобрала в себя большую часть монстров, оторвала от земли и понеслась в степь. Примерно через сотню-другую метров техника развеялась, и скаты начали падать вниз. Для верности я ударил холодом. Сразу после этого заговорили пулеметы, превращая грозных врагов в крошку. Энергия влилась в меня, напитывая ауру. Шквал живительной энергии, которую не сравнить даже с эфиром. Я почувствовал, как достраиваются последние элементы оболочки. Вот только история еще не завершена. Четверо скатов ухитрились просочиться сквозь ворота и теперь поднимались наверх по серпантину. Пулеметами их уже не достать, а криокинетиков в распоряжении Бьорк не было. Или я не прав. Чтобы добраться до монстров, мне нужно обогнуть половину кальдеры. Именно там, на противоположном краю чаши, заканчивается серпантин. Но твари могут свернуть и в тоннель, перекрытый бронированными заслонками. Надеюсь, эта броня не позволит им пройти дальше. Я видел на поверхности створок каббалистические знаки. Я не успею. Что будем делать? раздался голос Вари. Дать ответ я не успел. Навстречу с Катом вышла одинокая фигурка. Я не мог точно понять, кто этот самоубийца. Пришлось остановиться, закрыть глаза и вселиться в мелкую птичку, свившую гнездо на скальном уступе. Птичка повернула голову в нужную мне сторону, и я увидел ее правым глазом, что дорогу монстрам заступила бьорк. Волна тварей катилась по серпантину. Воительница не шелохнулась, не вытянула руку, не начала читать заклинаний. Она просто стояла, широко расставив ноги, а пространство перед ней покрывалось ледяной коркой. Твари уже не двигались, не шевелили плоскими краями, не заносили хвосты для атаки. Они просто замерзали насмерть. «К бою!» — прокатился над степью голос северянки. Тут же в скале распахнулся один из потайных тоннелей, и на дорогу посыпались наемники. Суровые мужики и крепкие женщины с холодным оружием в руках. Топоры, шестоперы, булавы и молоты. Бойцы понимали, что им нужно добивать обледеневших зверей, и не стали брать с собой ничего колюще-режущего. В отряде было всего десять человек, включая Бьорк которая разрядила в ближайших монстров дробовик. Сделав два выстрела, блондинка начала перезаряжать ствол, а в это время ее подчиненные крушили скатов, наполняя пространство звуками сочных ударов и ледяным звоном. А я напитывался энергией. Через несколько минут все было кончено. Открыв глаза, я вернулся в реальность. Передо мной простиралась неизменная степная панорама, расчерченная секциями окна. Значит, я все еще в комнате Бьорк. Сколько прошло времени? Я не знаю. Где все?» Осмотревшись, я пришел к выводу, что сейчас раннее утро. Механические часы на руке подтвердили мою догадку. «Пять часов». Обычно я просыпаюсь в это время, привожу себя в порядок и отправляюсь в консисторию, где меня ждет Бронислав. Вот только сейчас я неизвестно где и до кампуса быстро не добраться. Правила уже нарушены, но если я опоздаю на встречу с наставником... Ноги затекли. Медленно выпрямляюсь, осматриваюсь. В комнате я один. Варе выделили спальное место в комнате симпатичной рыженькой наемницы по имени Света, которая отвечала за ремонт оборудования. Абьорк, судя по всему, уже проснулась и руководила процессом добычи. Под потолком висел комок-щупалец, это вжух дожидался хозяина. Не удивлюсь, если во сне катаморф принимает свой естественный облик, но это не точно. Потянувшись и хрустнув суставами, я улыбнулся. Без малого пять часов глубокой медитации, и я полностью настроил и адаптировал под Володкевича третью надэфирную оболочку. Скаты оказались мощными, хорошо напитали меня энергией, и я вновь совершил эволюционный скачок. Теперь по моим каналам эфир циркулирует еще быстрее, выросла и скорость генерации техник. Для пробы я накинул духовный доспех и укрепил его дополнительными заклинаниями. Мощь Добавился базовый уровень защиты от стихийных ударов. Иными словами, я могу противостоять местным пирокинетикам и криосам, а также монстрам, которые умеют проводить магические атаки на расстоянии. И, по идее, должны добавиться другие возможности. Пробую создать вязь, нивелирующую законы гравитации. Раньше я такое проворачивал, так почему бы и нет? Заклинания, наложенные поверх доспеха, напитались энергией, но в воздух я не взлетел. Зато сумел подпрыгнуть и слегка зависнуть между полом и потолком. Ну, весьма недурно. Еще предстоит поработать над плетением, но начало положено. Я продолжил свои эксперименты. В разумных пределах, стараясь ничего не повредить. Минут через двадцать я успокоился. Доступные техники работали лучше, в арсенал добавились свежие комбинации. Например, вязь иллюзий. Или шаровая молния, которую можно подвесить и заставить реагировать на движение. Примитивная ловушка, но для монстров в тесных катакомбах самое то. Вжух проснулся, спрыгнул на пол и втянул в себя щупальца. Мяукнул, намекая на то, что пора бы уже подкрепиться. «Потерпи, дружище», — буркнул я, — «скоро завтрак». Поискав свой меч, я нашел его на полке, врезанной в каменную нишу. Схватил и быстро пристегнул к поясу. И тут скрипнула дверь. За спиной послышался голос Вари. «С тобой все в порядке?» Щелкнув последним креплением, я обернулся. В дверном проеме застыли две блондинки. Варя Фурсова, наша славянская красавица, и суровая воительница Бьорк. Вторая уже заплела волосы в косу. И да, Бьорк была на пол головы выше. Зато грудь Вари... Так, пока не думаем про грудь. Гораздо интереснее тот факт, что Бьорк владеет криокинетикой и ведь не палилась, пока жареный петух не клюнул. Берегла энергию? Да, я шагнул к девушкам. Надо выбираться отсюда. Перед тем, как уедешь, — внесла поправку Бьорк, — надо поговорить, что опять случилось. Ну, северянка замялась. Как видишь, нападения монстров участились. На прошлой неделе к нам тоже лезла всякая дрянь. Ты молодец, здорово нас всех выручаешь». «Ребята уже легенды про тебя рассказывают». «Но...» — улыбнулся я. «Длинные заходы мне никогда не нравились. У нас заканчиваются боеприпасы». Бьорк сразу поникла. «И доставить их может только один человек». «Кто?» «Перевозчик».